Красивая контора Когда я впервые проходил мимо, это была обыкновенная контора. Столы, пешмашинки, картотеки, телефоны, которые звонят, и люди, которые снимают трубки. Работали там полдюжины женщин, но ничто не отличало их от миллионов конторских служащих Америки, и красавец там не водилось. Все мужчины в конторе успели дожить до плюс-минус средних лет и ничем не выдавали, что в юности были красавцами или хоть кем. Имена таких людей не запоминаешь. Делали они то, что положено делать в конторах. На окне и над дверью не было вывесок, поэтому я так и не узнал, чем все эти люди занимались. Может, у них там был филиал большого предприятия, которое находилось еще где-нибудь. Эти люди, похоже, знали, что делают, и я решил, что ну и ладно. Просто дважды в день ходил мимо. По дороге на работу и с работы домой. Прошел где-то год. Контора не менялась. Те же люди и некая суета. Один из множества уголков вселенной. Но как-то раз я шел мимо по дороге на работу, а все обычные женщины из конторы исчезли. Испарились. Будто сам воздух предложил им новые должности. Пропали без следа. А вместо них явились шесть очень красивых девушек. Блондинки, брюнетки и еще, и еще, всевозможные красивые лица и тела, восхитительная женственность того и этого. Элегантная одежда как раз по фигурам. Большие дружелюбные груди и маленькие чудные грудки и попки, соблазнительные все до одной. Куда ни посмотри, обнаруживалось нечто чудесное в форме женщины. Что случилось? Куда делись прежние женщины? Откуда взялись эти? Все они были, похожи не из Сан-Франциско. Кто это придумал? Это что же? Таков на деле был замысел Франкенштейна? Боже мой, так мы все ошибались. И вот уже год пять дней в неделю я хожу мимо конторы, пристально гляжу в окно на всех этих красавиц, чем-то там занятых, и недоумеваю. Может, жена босса? Который из них босс? Кто у них кто? Умерла, и все это его месть за долгие пресные годы? Сведение, что называется, счетов? Или, может, ему просто надоело смотреть по вечерам телевизор? Ну, или я не знаю, что у них там произошло. Длинноволосая блондинка снимает телефонную трубку. Очаровательная брюнетка убирает что-то в картотеку. Девушка с безупречными зубами, типичная черлидерша, трет что-то ластиком. Экзотическая брюнетка несет через контору книгу. Таинственная маленькая девушка с очень большой грудью закатывает лист бумаги в пишущую машинку. Высокая девушка с восхитительным ртом и великолепным задом приклеивает марку на конверт. Красивая контора.